Глава двенадцатая. Улика. «Пожалуйста, не молчи!» Последние полчаса Полина, не отрываясь, смотрела на рисунок. Дошло до того, что она заговорила с человеком в сером на фоне гор, а он сидел на мосту и, свесив ноги, смотрел на воду. «Вот так с вами мужиками всегда!» Полина взяла в руки рисунок и подумала, что, забрав его с собой, совершила ошибку. Надо бы спросить у Сергея, что с ним теперь будет. Скорее всего, приобщат к материалам дела. И как не хотелось ей вспоминать о том, что случилось в кабинете Воровского, пришло время подумать. Две недели на отработку. Зачем они мне? Приходить на работу, сидеть в кабинете и бояться, что кто-то зайдет? Не проще ли все закончить сейчас? Собрать вещи и поехать домой? Что скажешь? спросила она у человека в сером на фоне гор и сама за него ответила ты думаешь что это неправильно есть время и значит нужно бороться размышляя таким образом полина вынула акварель из белого паспорту бумага на которой художник когда то нанес краски казалась очень сухой паспорту выглядело приличнее склеенный картон по размеру чуть больше рисунка а это еще что такое прошептала полина рассматривая изображение на внутренней поверхности паспорту прежде скрытые под краями рисунка. Кто-то от руки набросал чертеж, на котором стоял жирный крест. Первое, что пришло в голову, именно так на пиратских планах обозначали расположение клада. Эта мысль увлекла Полину. На мгновение ей показалось, что она подобралась к разгадке исчезновения акварели. Потом решила, что все это глупости. И все же Полина решила позвонить Сергею набрала его номер. «Некогда, скоро буду», – коротко ответил он и положил трубку. «Вот так с вами мужиками всегда», – сказала Полина, раздумывая над тем, стоит ли обижаться на мужа. Глядя на чертеж, она попыталась понять, что тот мог означать. «На карту не похоже, скорее план какого-то сооружения. Если так, то его местонахождение останется для нее вечной загадкой». Полина со всех сторон осмотрела рисунок и паспорту. Никаких других обозначений не обнаружила. На всякий случай сняла ксерокопию чертежа и положила листок в сумку. У меня есть всего две недели и никаких объяснений тому, что случилось. Она встала и с досадой оттолкнула от себя кресло. Откуда только взялись эти рисунки? И она уже мысленно повторила. А откуда они взялись? Полина бросилась к телефону, Набрала внутренний номер юридического отдела. «Рита, ты еще дружишь со мной?» «Дружу», — ответила беленькая. «Ты теперь так шутишь?» «Мало ли. Может, я тебя компрометирую «Компроментируй», — позволила Рита. «Мне нужна твоя помощь». «Ну, давай». «Можешь узнать имя и адрес дарителей рисунков?» «Тех, что нашли в чемодане?» «Тех самых». «Ясно». «До вечера подождешь?» «Подожду», — согласилась Полина и тут же спросила. «А почему не сейчас?» Рита понизила голос. «Начальница уйдет, я останусь, понимаешь?» «Понимаю. Значит, до вечера». Положив трубку, Полина энергично потерла руки. «Так-так-так. Что же еще? Чего я не заметила? Что пропустила?» В разгар мозгового штурма в дверь постучали. «Да», — сказала Полина. В следующее мгновение в кабинет заглянула изящная головка с пушкинского рисунка. «Диана Матвеевна?» — удивилась она. — Извините, не удержалась. В кабинет зашла Шевелева. Она была в шифоновом платье цвета сапфира, точь в точь, как ее глаза. — У вас здесь очень уютно, — Диана Матвеевна огляделась. — Не буду лукавить. Рита рассказала мне о том, что случилось. Это страшный сон любого искусствоведа. Именно поэтому я решила зайти. Хотелось вас поддержать. «Чем — Чем? — спросила Полина. — Мне нравится ваша манера общаться, — улыбнулась Диана Матвеевна. одна родная сестра честности. Она рассмеялась потом посерьезненно. Я зашла сказать, что сегодня привезла в галерею заключение относительно авторства рисунка Б-18. Это не Малевич. Спасибо, что сообщили. Я занималась им несколько месяцев. Думаю, вам нужно об этом знать. Шевелева подошла к столу и взяла в руки человека в сером на фоне гор. Кажется, я где-то его видела. По нему экспертиза уже закончена. Полина забрала акварель из рук Дианы Матвеевны, взяла паспорту, открыла ящик стола и все убрала туда. «Ученическая работа», — сказал Шевелева, — «здесь даже рассматривать нечего». «Вы правы». Полина вдруг на себе почувствовала, как действует на людей, удивительная красота этой женщины и ощутила себя дурнушкой. Такого она не испытывала с тех пор, как в 12 лет у нее появились прыщи. Неловкость момента усугубилась тем, что Диана Матвеевна не знала, о чем еще говорить. И это только усилило взаимное замешательство. Полина тоже молчала. Ситуацию мог спасти только кто-то третий. Так и случилось. В кабинет вошел Сергей. Увидев Диану, он замер. Потом произнес. «Здравствуй, Дина. Не ожидал тебя здесь увидеть». «Сергей!» Шевелева порывисто его обняла. Застыв в неудобной позе, Сергей молча смотрел на жену поверх изящного плечка Дианы Матвеевны. Из кухни донесся грохот. Сергей поморщился. Потому с какой силой Полина хлопала дверцами шкафов, он определял, насколько она сердита. Решив в то самое время помириться, Сергей встал с кровати. Пока шел на кухню, прикидывал, с чего лучше начать. Полина стояла у окна. По отражению в стекле Сергей видел. что она держит в руке кружку. «Полина!» — тихим голосом начал он. Ответа не последовало. «Полина! Я тысячу раз говорил, что до тебя был дважды женат». «И обе жены от тебя сбежали», — наконец заговорила она. «Сбежали», — согласился Сергей. «И это я тоже рассказывал тебе». «Двурушник!» «Это еще почему?» — устало спросил он. дело на тебя брусила, а ты ее обнимаешь». Ну, во-первых, не я ее, а она меня. Во-вторых, с Диной мы знакомы со школы. И если не брать во внимание то, что она была моей первой женой, она моя одноклассница». «С Дианой», – уточнила Полина. «Я был женат на Дине. Буква «А» в ее имени появилась после меня». Полина обернулась, и по ее лицу он заметил, что она не против поговорить. «Скажи честно, ты еще любишь ее? Что за бред? Сергей недовольно поморщился. «Я уже ничего не помню». Он подошел к жене и попытался ее обнять. Попытка не удалась. Полина отвела его руки. «Почему она тебя бросила?» «Тебе интересно?» Полина кивнула. «И после этого ты успокоишься?» успокоюсь «Хорошо, я тебе расскажу». Полина поставила на стол кружку, и пока Сергей собирался с мыслями, налила ему чай. Усевшись на стол, всем своим видом дала понять, что готова слушать. Сергей тоже сел. С Диной мы поженились, когда нам было по двадцать. Учились в одном классе, потом вместе поехали в Москву. Я поступил на юридический, а она на факультет истории искусств. Он отхлебнул из кружки и продолжил. Когда закончили учебу, я распределился в уголовный розыск. Сначала следователем, а когда заскучал, ушел в оперативники. Спортивной подготовки хватало. «В общем, дело пошло. но ну, что тут рассказывать?» Сергей хлопнул ладонями по коленкам. «Квартиры в Москве у нас не было. Снимали двушку в Перова, денег не хватало. Я уже тогда понимал, что денег хотелось большего, но успокаивал себя тем, что со временем у нас будет все. Главное, мы вместе», — опять хлопнул себя по коленям. «А тут как-то осенью завелся в парке маньяк. Чего мы только не делали. Каждую неделю убийства с ног сбились». И вот однажды вечером выследили его. Осталось прочесать небольшой участок. Мне досталась территория парку у самой воды. Смотрю, идет сгорбленный старикан с мешком. В мешке гремят пустые бутылки. Меня увидел, схватился за сердце. Я к нему неопытный был, но думал, нужно помочь. Ткнул он меня несколько раз ножом. Потом его ребята поймали. Оказалось, тот самый маньяк. А я провел месяц в реанимации, потом полгода в больнице. А Диана? Мы увиделись через год. Она ни разу к тебе не пришла?» Полина со стуком поставила кружку. «Нет». «Почему?» Сказала, что давно хотела развода. А когда со мной это случилось, побоялась, что из жалости придется остаться. «Тварь!» «Не нужно так говорить. Во многом я виноват сам. И надо ее оправдывать. Я объясню». Ты не представляешь, что такое работа оперативника. Бывало, неделю дома не ночевал. Дина сходила с ума, не знала, что и думать. Праздники, выходные, все время одна. И вот здесь я готова с тобой поспорить. С чем? — не понял Сергей. С тем, что она была все время одна. Скажешь, она ушла от тебя в никуда? Через год, когда мы встретились, у нее уже кто-то был. Этот кто-то у нее был задолго до того, как вы встретились. Сергей поднялся со стула. Она тоже встала и положила голову на его плечо. «Я рада, что она тебя бросила». «Почему?» «Потому что теперь ты мой». «Кажется, это твой телефон», — мягко сказал Сергей. «Что? Тебе кто-то звонит?» Полина Стремглав понеслась в комнату. «Это Рита!» — на ходу прокричала она. «И на самом деле это была Маргарита». Через три минуты Полина вернулась в кухню с бумажкой, на которой записала адрес дарителей рисунков. «Завтра едем в Нахабино». «Зачем?» – поинтересовался Сергей. «Я узнала адрес людей, которые привезли в галерею чемодан с рисунками». «Кстати, я не рассказала тебе самого главного!» Полина схватила Сергея за руку и потащила его в комнату. «Сегодня утром я с дуру взяла на работу рисунок и только потом сообразила, что он улика. Там вынула его из паспорту и вот что нашла!» Полина достала из сумки ксерокопию. «А где сам рисунок?» Сергей оглядел комнату. «Лежит в твоем столе. Там же паспорту «Я не стала его вставлять, чтоб ты сам посмотрел». Сергей взял ксерокопию. «И что это значит?» «Рисунок украли не потому, что он чего-то стоит, а потому, что это носитель». «Носитель чего?» информации На его паспорту изображен план здания». Полина ткнула пальцем в нарисованный крест. «А это клад!» Сергей саркастически ловнулся. «Ну-ну, не ну-ну, а утром поедем в Нахабино!»